Глава тридцать вторая. Еще в сенцах, счищая мокрым сибирьковым веником липкую камкастую грязь с сапог, Разметнов увидел косую полосу света, сочившуюся сквозь дверную щель из комнаты Нагульного. Не спит Макар. А чего ему-то не спится? – подумал Андрей, бесшумно открывая дверь. Пятилинейная лампочка, покрытая обгорелым абажуром из газеты. Тускловато освещала стол в углу, раскрытую книжку. Вихрастая голова Макара была сосредоточена угнута над столом. Правая рука подпирала щеку. Пальцы левой ожесточенно вцепились в чуб. «Здорово, Макар! С чего это от тебя сон стремится?» Нагульнов поднял голову, недовольно оглядел Андрея. «Ты чего пришел?» «Помешал?» «Помешал, не помешал, а садись, не выгонять же тебя!» «Чего это ты читаешь?» «Занятие одно нашел». Макар покрыл ладонью книжку, выжидающе посматривая на разметного. «Ушел я от Маришки, навовсе!» Вздохнул Андрей и тяжело опустился на табурет. «Давно бы надо!» «Это почему же?» «Помеха она тебе была!» А зараз такая жизнь, что все лишнее надо удалять от себя. Не время зараз нам, коммунистам, завлекаться разными посторонними делами. Какое же это постороннее дело, ежели это любовь промеж нас была? Ну, какая это любовь? Это колодка на шее, а не любовь. Ты собранию проводишь, а она глаз с тебя не спущает, сидит, ревнуется. Это, браток, не любовь, а наказание. «Стало быть, по-твоему, коммунистам к бабам и подходить нельзя? Завяжи ниткой и ходи по свету, как подрезанный бычок или как?» «Да и нельзя. А что же ты думаешь? Какие истори одурели, поженились, Энти пущай доживали бы с женами. А молодым в юношам я бы по декрету запрет сделал жениться. Какой из него будет революционер, ежели он заженен подол,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 быть и на тебя глядит, а на самом деле зрачок у него повернутый самому себе внутрь, и он, гад, женушку свою видит. И это дело? Нет, дорогой товарищ, да прежь ты мог как желательно жить, а зараз, уж ежели ты в партии состоишь, то ты глупости всякие оставь. После мировой революции по мне ты хоть и сдохни на бабе, тогда мне наплевать, а зараз... «Ты весь должен быть устремленный на эту революцию!» Макар встал, потянулся, с хрустом расправил свои широкие ладные плечи, хлопнул разметного по плечу, чуть приметно улыбнулся. «Ты ко мне пришел, небось, пожаловаться, чтобы я с тобой на паях погоревал? Да, мол, жалкое твое положение, Андрей, трудно тебе будет без бабы. Как ты, сердяга, будешь переносить, переживать эту трудность? Так, что ли?» «Нет, Андрюха, уж чего-чего, а этого ты от меня не подживешься. Я даже радуюсь, что ты со своей вахмистершей растолкался. Ее давно бы стоило наладить по толстому заду мешалкой. Вот я, к примеру, развелся с лушкой и распрекрасно себя сознаю. Никто мне не мешает. Я зараз как в острый штык, самым жальцем направленный на борьбу с кулаком и прочим врагом коммунизма. И вот даже могу сам себя обучать, образоваться. Чему же это обучаешься? Каким таким наукам? Язвительно и холодно спросил Разметнов. Он в душе был обижен словами Макара, тем, что тот не только не посочувствовал его горю, но даже выказал прямую радость и нес, по мнению Андрея, несусветную чушь относительно женитьбы. Одно время Андрей, слушая серьезную, убежденную речь Макара, не без страха подумал. «Хорошо, что брухливой корове бог-рок не дает. А то если б Макару дать власть, чтобы он мог наделать? Он бы со своей ухваткой всю жизнью кверх тормашками поставил. Он бы чего доброго додумался весь мужской класс выхолостить, чтобы от социализма не отвлекались». «Чему обучаюсь?» – переспросил Макар и захлопнул книжку. «Английскому языку». «Чему?» «Английскому языку. Эта книжка и есть самоучитель». Нагульнов настороженно вглядывался в Андрея, страшась увидеть в лице его издевку. Но Андрей был настолько ошарашен неожиданностью, что кроме изумления – Нагульнов ничего не прочитал в его злобноватых широко раскрытых глазах. Что же ты уже могешь читать или гутарить по этому по ихнему? И Нагульнов с чувством затаенной горделивости отвечал: Нет, гутарить еще не могу. Это не сразу дается. А так, ну одним словом, по печатному начинаю понимать. Я ведь четвёртый месяц учусь. «Трудная штука!» Проглотив слюну, с невольным уважением, поглядывая на Макара и на книжку, спросил Разметнов. Макар, видя со стороны Разметного проявление живейшего интереса к его учебе, откинул настороженность, уже охотно заговорил. «Трудная, да невозможностев! Я за эти месяцы толечко восемь слов выучил наизусть!» Но сам с собою язык даже несколько похожий на наш. Много у них слов, взятых от нас, но только они концы свои к ним попределывали. По-нашему, к примеру, пролетариат, и по ихнему также, окромя конца. И то же самое слово революция и коммунизм, они в концах какое-то шипение произносят. Вроде злобствуют на эти слова. Но куда ж от них денешься? Эти слова по всему миру коренья пустили. Хошь не хошь, а приходится их говорить. Так, вот оно что. Учишься, значит. А к чему, Макар, тебе это язык спонадобился?» Спросил, наконец, Разметнов. С улыбкой снисхождения Нагульнов отвечал. «Чудно ты спрашиваешь, Андрюха. Диву можно даться о твоей непонятливости». «Я коммунист, так? В Англии тоже будет советская власть?» «Ты головой киваешь, значит, будет? А у нас много русских коммунистов, какие по-английски гутарют? То-то и есть, что мало. А английские буржуи завладели Индией, почти половиной мира, и угнетают всяких чернокожих и темнокожих. Что это за порядки, спрашивается?» Произойдет там советская власть, но многие английские коммунисты не будут знать, что такое есть классовая вражина в голом виде и с непривычки не сумеют с ней, как следует, обойтиться. Вот тогда я напрошусь к ним поехать, поучить их, и как я их язык буду знать, то приеду и сразу в точку. Революшён у вас, коммунистишиом?» «Бери, ребята, капиталистов и генералов к ногтю! Мы в России их гадов в семнадцатом году по своей невинности на волю пущали, а они потом нам начали жилы резать. Бери их к ногтю, чтобы ошибки не понесть, чтоб all right вышло. Макар раздул ноздри, подмигнул Размётному. «Вот к чему мне ихний язык понадобился, понятно?» «Я ночи насквозь спать не буду. Последнего здоровья лишуся, но...» И скрипнув густыми мелкими зубами, докончил. «Язык этот выучу. На английском языке буду без нежности вгутарить с мировой контрой. Пущай, гады трепещут заранее. От Макара Нагульного им... <coughs> Это им никто-нибудь другой. От него помилования не будет...» пил кровя из своих английских рабочих классов, из индейцев, из разных других угнетенных наций, эксплуатировал чужим трудом. становись кровяная гадюка, к стенке!» Вот и весь разговор. Эти слова я первонаперво разучу, чтобы мне их без заминки говорить. Они еще с полчаса толковали о разном, потом Андрей ушел а Нагульнов уткнулся в самоучитель. Медленно шевеля губами, потея и хмуря от напряжения разлатые брови, просидел до половины третьего. На другой день проснулся рано, выпил два стакана молока, пошел на колхозную конюшню. «Выведи мне какого-нибудь конишку порезвее», попросил дежурного по конюшне. Тот вывел Буланова, Вислозадова, Маштака, славившегося редкой неистомчивостью и резвостью, поинтересовался. «Далеко путь будете держать?» «В район! Давыдову перекажи, что я нынче же к ночи возвернусь!» «Верхи поедете?» «Ага, вынеси седло!» Макар оседлал коня, снял с него недоуздок, накинув нарядную уздечку, некогда принадлежащую титку. Привычно поставил ногу в зазубренное стремя. маштак с места пошел плясовой рысью, но на выезде из ворот вдруг споткнулся, достал коленями земли, едва не упал и, кое-как выправившись, проворно вскочил на ноги. «Воротись! Плохая примета, товарищ Нагульнов!» – сторонясь, крикнул подходивший к воротам дед Щукарь. Не отвечая, Макар зарысил по хутору выбрался на главную улицу. Около сельсовета десятка-два баб о чем-то взволнованно-шумливо стрекотали. «Посторонитесь, сороки, а то к конем стопчу!» шутливо крикнул Макар. Бабы промолчали, сошли с дороги, и когда он уже миновал их, услышал сепловатый от злости голос вослед «Кабы тебя, растреклятого, самого не стоптали! Гляди, доскачешься!» да Заседание бюро ячейки райкома началось в одиннадцать. На повестке дня стоял доклад «Заврайзо Беглых» о ходе Сева в первой пятидневке. Помимо членов бюро присутствовали председатель районной контрольной комиссии Самохин и районный прокурор. «В разных будет стоять вопрос о тебе, не уходи», – предупредил Нагульного заворг Хомутов. Получасовой доклад беглых был прослушан в напряженной тяжеловатой тишине. Местами по району еще не начинали сеять, несмотря на то, что почва была уже готова. В некоторых сельсоветах семенной фонд не был собран целиком. В войсковом сельсовете бывшие колхозники разобрали почти весь семенной хлеб. В Ольховатском правление колхоза само раздало выходцам семена. Докладчик подробно остановился на причинах неудовлетворительного хода сева. Под конец сказал «Безусловно, товарищи, наше отставание в севе, я бы сказал даже не отставание, а нахождение на одном месте, на той же самой точке замерзания, происходит от того, что в ряде сельсоветов колхозы возникли под нажимом местных работников, которые погнались задутыми цифрами коллективизации, и кое-где, как вам известно, даже из-под нагана заставляли вступать в колхоз. Эти непрочные колхозы в настоящий момент разваливаются, как подмытая саманная стена. В них-то и происходят волынки, когда колхозники не едут в поле, а если едут, то работают спустя рукава. Секретарь райкома, предупреждающе постучал карандашом о стеклянную покрышку графина. Время истекло. Я сейчас кончаю, товарищи. Разрешите остановиться на выводах. Как я уже долаживал вам, по данным Райзо в районе за первую пятидневку засеяно всего 383 га. Считаю необходимым немедленно мобилизовать весь районный актив и бросить его по колхозам. По моему мнению, всеми средствами надо удерживать колхозников от выхода и обязать правления колхозов и секретарей ячеек повседневно вести среди колхозников разъяснительную работу и главный упор сделать на широкое осведомление колхозников, на широкий рассказ о том, какие льготы дает государство колхозам, так как это в ряде мест ничуть даже не разъяснено. Очень многие колхозники до сих пор не знают, какие отпущены колхозом кредит и все такое прочее. Кроме этого, вношу предложение срочно рассмотреть дела о виновниках тех перегибов, через которые мы не можем приступить к севу и которые на основании постановления ЦК от 15 марта должны сниматься с работой. Я предлагаю срочно рассмотреть и привлечь всех их к суровой партийной ответственности. Я кончил». «По докладу беглых будет кто говорить?» спросил секретарь райкома, обводя присутствующих взглядом, умышленно избегая глаз Нагульного. «Да что же говорить, картина ясная», вздохнул один из членов бюро, начальник районной милиции, Плотный, постоянно потеющий крепыш с военной выправкой, с многочисленными шрамами на лоснящейся бритой голове. «Примем за основу нашего решения выводы беглых, так что ли?» спросил секретарь. «Конечно». «Теперь вот о Нагульнове». Секретарь впервые за время заседания взглянул на Макара. На несколько секунд задержал на нем блуждающий, отчужденный взгляд. «Вам известно, что он, будучи секретарем Гремячинской партии ячейки совершил ряд тяжких преступлений против партии. Вопреки указаниям райкома, вел левацкую линию во время коллективизации и сбора семфонда. Он избил наганом одного середняка-единоличника, запирал в холодную колхозников. Товарищ Самохин сам ездил в Гремячий, расследовал это дело и открыл, вопиющее нарушение Нагульновым революционной законности, вредительское искажение линии партии. Дадим слово Самохину. Сообщи бюро, товарищ Самохин, что ты установил относительно преступной деятельности Нагульнова». Секретарь прикрыл глаза пухлыми веками, тяжело облокотился. Нагульнов еще с момента прихода в райком понял, что дело его плохо что нисхождения ему не ждать. Секретарь райкома с небывалой сдержанностью поздоровался с ним и, как видно, уклоняясь от разговора, тотчас же обратился с каким-то вопросом к председателю Рика. «Как мое дело, Корчжинский?» – не без робости спросил у него Макар. «Бюро решит», – неохотно отвечал тот. «Да и все остальные…» избегали вопрошающих глаз Макара, сторонились его. Вопрос о нем между ними, вероятно, был уже решен заранее. Лишь один начальник милиции, Балабин, сочувственно улыбнулся Макару, крепко пожимая ему руку. — Нагульнов, не робей. — Ну, проштрафился, ну, запутался и наломал дров. Так ведь мы же политически не очень-то подкованы. Не такие мозговитые, как ты, и то ошибались. Он вертел своей круглой головой, крепкой, обточенной, как речной камень-галыш, вытирал пот с короткой красной шеей, сожалеюще причмокивал толстыми губами. Макар, приободрясь, смотрел в налитое полнокровным румянцем лицо Балабина, благодарно улыбался, сознавая, что этот парень насквозь его видит, понимает и сочувствует. «Строгий выговор мне влепят, снимут с секретарей», думал Макар и с тревогой поглядывал на Самохина. Этот маленький, большелобый человек, не терпевший разводов, беспокоил его больше всех. И когда Самохин достал из портфеля увесистую папку, Нагульнов больно ощутил острый угол тревоги. С надсадным звоном у него застучало сердце. Кровь кинулась в голову, загорелись виски. Легкая пьянящая тошнота подкатила к горлу. Такое состояние было у него всегда незадолго перед припадком. «Только бы не зараз!» — внутренне содрогнулся он, слушаясь в замедленную речь Самохина. «По поручению райкома и райкака я расследовал это дело. Путем опроса самого Нагульного, потерпевших от его действий колхозников, и единоличников гремячего лога а также на основании свидетельских показаний мною установлено следующее товарищ нагульнов безусловно не оправдал доверие партии и своими поступками принес ей огромный вред так он в момент коллективизации в феврале месяце ходил по дворам и угрожая наганом понуждал к вступлению в колхоз таким образом Он что называется вовлек в колхоз семь середняков. Это не отрицает и сам Нагульнов. Они закреневшие белые, хрипло сказал Нагульнов, вставая со стула. Я тебе не давал слова к порядку, строго прервал его секретарь. Затем во время засыпки семенного фонда он избил ноганом до потери сознания одного середняка единоличника, и это на глазах у присутствовавших колхозников и сидельцев сельсовета. избил за то, что тот отказался немедленно вывести семенной фонд. «Позор!» — громко сказал прокурор. Нагульнов потер ладонью горло, побледнел, но промолчал. «В эту же ночь он, как какой-нибудь товарищи Становой пристав, посадил в холодную комнату трех колхозников и продержал их там всю ночь». Причем угрожал им Наганом за отказ немедленно вывести всем зерно. Им я не угрожал. Я это говорю с их слов, товарищ Нагульнов, и прошу меня не перебивать. По его же настоянию был раскулачен и сослан середняк Гаев, который совершенно раскулачиванию не подлежит, так как он по имущественному положению ни в коем случае не может быть причислен к кулакам, а раскулачили его по воздействию Нагульного за то, что он имел в 1928 году батрака. Но что это был за батрак? А эта товарищи была нанята на месяц во время уборки хлеба девушка с того же гремячего лога. И Гаев нанял ее только потому, что сын его в 1927 году осенью был призван в Красную армию, и многодетный Гаев не мог управиться. Советским законодательством такое использование наемной рабочей силы не возбранялось. Гаев имел эту батрачку на основании договора с батачкомом. Расплату произвел сполна, я проверил этот факт. Кроме этого, Нагульнов ведет беспорядочную половую жизнь. А это тоже немаловажно для характеристики члена партии нагульнов развелся с женой даже не развелся, а выгнал ее из дому выгнал как собаку и только на том основании что она якобы принимала ухаживание какого то гремячинского парня словом воспользовался сплетнями и выгнал для того чтобы развязать себе руки какую жизнь в половом отношении ведет он сейчас я не знаю но все данные за то товарищи, что он попросту распутничает. Иначе к чему же ему выгонять из дому жену? Хозяйка квартиры Нагульного мне сказала, что он ежедневно очень поздно приходит домой. Где он бывает, ей неизвестно. Но нам-то, товарищи, известно, где он может бывать. Мы не маленькие и знаем, где обычно бывает человек, выгнавший жену, ищущий развлечений в смене женщин. Мы знаем. Вот, товарищи, краткий перечень тех геройских поступков. В этом месте своей обвинительной речи Самохин язвительно улыбнулся, которые за короткий срок сумел совершить горе-секретарь ячейки Нагульнов. К чему это привело? И каковы корни этих поступков? Тут надо прямо сказать, что это не головокружение от успехов, как гениально выразился наш вождь товарищ Сталин. А это прямой левацкий заскок, наступление на генеральную линию партии. Нагульнов, например, ухитрился не только середняков раскулачивать и из-под нога загонять в колхоз, но провел решение обществить домашнюю птицу и весь мелкий и молочный скот. Он же пытался, по словам некоторых колхозников, установить такую дисциплину в колхозе, какой не было даже при Николае Кровавом. «Про птицу и скотину не было директив райкома», — тихо сказал Нагульнов. Он уже стоял, вытянувшись во весь рост, судорожно прижимая к груди левую руку. «Нет, уж это ты извини», — вспыхнул секретарь. «Райком указывал. Нечего с больной головы на здоровую валить». Есть устав артели, и ты не грудной ребенок, чтобы не суметь разобраться в нем. — В Гремяченском колхозе царит зажим самокритики, — продолжал Самохин. Нагульнов террор устроил, никому не дает слова сказать. Вместо того, чтобы вести разъяснительную работу, он орет на хлеборобов, стучит ногами, грозит оружием, Поэтому-то в Гремячинском колхозе имени товарища Сталина и идет Буза. Там сейчас массовые выходы из колхоза. К Севу только что приступили, и определенно с ним не справятся. Районная контрольная комиссия, призванная очищать партию от всяких разложившихся элементов, от оппортунистов всех мастей, мешающих нам в нашем великом строительстве, несомненно сделает свои выводы, Относительно Нагульного. «Все?» — спросил секретарь. «Да». «Предоставим слово Нагульнову. Пусть он расскажет, как дошел он до жизни такой. Говори, Нагульнов». Страшный гнев, полымем охвативший Макара под конец Самохинской речи, вдруг бесследно исчез. Его сменили неуверенность и испуг. «Что же они со мной делают? Как можно так? Угробить хотят?» На миг растерянно подумал он, подходя к столу. От приготовленных во время выступления Самохина злых возражений ничего не осталось. Пустота заполнила голову, и даже ни одного подходящего слова не было на уме. С Макаром творилось что-то необычайное. «Я, товарищи, со времен революции в партии, был в Красной армии. Все это нам известно, ближе к делу», — нетерпеливо прервал его секретарь. «Я на всех фронтах бился с белыми, и в Первой конной армии мне дали орден. Да ты о деле говори. А это не дело?» «Ты не виляй на Гульнов. На заслуги нечего теперь ссылаться» перебил председатель Рика. Тогда эти же товарищу сказать, что вы на язык ему становитесь!» Возмущенно крикнул Балабин, и глянцевая макушка его круглой, глышковатой головы в миг покрылась малиновой апоплексической просенью. «Пусть конкретно говорит!» Нагульнов все так же стоял, не отнимая от груди левой руки, а правая медленно тянулась к горлу, закостеневшему в колючей суши. Он бледнел и с трудом продолжал. «Дайте мне сказать. Я же не враг. Зачем со мною так? Я был в армии израненный, под Касторный получил контузию, тяжелым снарядом с площадки...» И умолк. Почерневшие губы его с хлюпом всасывали воздух. Балабин торопливо плеснул из графина воды, протянул стакан Макару, не глядя на него. Корчжинский взглянул на Нагульного, проворно отвел взгляд. Рука Нагульного, сжимавшая боковины стакана, неудержимо дрожала. В тишине было отчетливо слышно, как дробно звенело стекло, выстукивая о зубы Макара. «Да ты не волнуйся, говори!» – досадливо сказал Балабин. Корчжинский поморщился. К сердцу его непрошенная подкатилась жалость. Но он взял себя в руки. Он был твердо убежден, что Нагульнов – зло для партии и что его надо не только снять с работы, но и исключить из партии. Мнение его разделяли все за исключением Балабина. Макар залпом глотнул стакан воды. Отдышавшись, начал говорить. «Я признаю то, что говорил Самохин. Верно, это я сотворял». Но не потому, что хотел на партию наступать. Это Самохин брешет. Брешет он, как кобель, и насчет моего распутства. Выдумки. Я от баб сторонюсь, и мне не до них. Через это ты и жену прогнал? Ехидно спросил Заворг Хомутов. Да, через это самое, серьезно отвечал Макар. Но все это я делал, я хотел для блага революции. «Может, я ошибался, не знаю. Вы ученее меня. Вы курсы проходили, вам виднее. Своей вины я не умоляю. Судите, как хотите». Одно прошу понять. Ему опять не хватило дыхания. Осекся на полуслове и с минуту молчал. «Поймите, братцы, что это у меня без злого умысла супротив партии. А банника бил через то, что он над партией надсмехался и хотел семенной свиньем стравить. «Говори!» — насмешливо вставил Самохин. «Говорю, что было. Доси жалею, что этого банника не убил. Больше сказать нечего». Корчжинский выпрямился. Креслице застонало под ним. Ему хотелось кончить это тяжелое дело поскорее. Торопливо заговорил. Ну что же, товарищи, все ясно. Сам Нагульнов сознается, хотя по мелочам он и пытается увильнуть, оправдаться, но оправдания эти звучат неубедительно. Всякий, кого приходится ущемлять, пытается свалить с себя часть вины или переложить ответственность на других. Я считаю, что Нагульного, как злостно нарушившего линию партии в колхозном движении, как коммуниста переродившегося в бытовом отношении, следует из рядов партии исключить. Мы не будем смотреть на бывшие заслуги Нагульного. Это прошедший этап. Мы должны в назидание другим наказать его. Всех, кто пытается порочить партию и тянуть ее влево или вправо, мы будем беспощадно бить». Полумерами в отношении Нагульного и таких, как он, ограничиваться нельзя. Мы с ним и так долго пестовались. Еще в прошлом году, во время организации ТОЗов, он левшил. Я предупреждал его еще тогда. А раз не послушался, пусть пеняет на себя. Давайте голоснем. Кто за то, чтобы Нагульного из партии исключить? Голосуют, разумеется, одни члены бюро. Так, четыре стало быть. Ты против, товарищ Балабин?» Балабин хлопнул по столу. На висках его вздулись путанные сетчатки вен. «Я не только против, но и категорически возражаю. Это в корне неправильное решение». «Ты можешь оставаться при особом мнении», — холодно сказал Корчежинский. «Нет, ты мне разреши сказать». «Поздно, — говорить, Балабин, — решение об исключении Нагульного принято большинством голосов. Это чиновничий подход к человеку. Извините, это я так не оставлю. Я в буду писать, исключить старого члена партии и краснознаменца. Вы опупели, товарищи? Как будто нет других мер взыскания. Нечего об этом дискутировать, ведь проголосовали же». «Морду бить за такое голосование!» Голос Балабина перешел на тонкий фальцет. Тугая шея так набрякла, что, казалось, тронь ее слегка, и из-под пальца свистнет освобожденная кровь. «Ну, насчет морды это ты потише!» Вкратчиво и недобро сказал Заворг Хомутов. «К порядку мы можем призвать и тебя. Здесь не рум, а райком. Без тебя знаю!» «А почему вы мне говорить не даете?» «Потому что я считаю это излишним», — вспылил Корчжинский и тоже как Балабин побагровел, вцепился в ручки кресла. «Я здесь секретарь райкома. Я тебя лишаю слова. А угодно говорить, ступай вон на крыльцо». «Балабин, не кипятись. Чего ты горишь? Пожалуйста, пиши свое мнение в окружком». «А это что же? Проголосовали, и ты начал после драки кулаками махать», — урезонивал начальника милиции, председатель Рика. Он взял Балабина за рукав, форменной рубашки, отвел в угол, что-то в полголоса говоря. Тем временем Корчжинский, обозленный стычкой с Балабиным, поднял на Макара сердито посверкивающий из-под припухлых век глазки и уже с нескрываемой враждебностью сказал Кончен разговор, Нагульнов. Решением бюро ты исключен из наших рядов. Такие вы партии не нужны. Клади сюда партбилет. И постучал по столу ладонью рыжеволосой руки. Нагульнов мертвенно побледнел. Крупная дрожь сотрясала его, а голос был почти не слышен, когда он говорил. «Партбилет я не отдам» заставим отдать езжай во кружком на гульнов крикнул из угла балабин и на полуслове оборвав разговор с председателем рика вышел оглушительно хлопнув дверью парт билет я тебе не отдам повторил макар голос его окреп со из куластых щек медленно сходила голубоватая бледность и партии я буду еще нужен и мне без партии не жить. А тебе не подчинюсь. Вот он билет, в грудном кармане. Попробуй, возьми его. Глотку перерву. Трагическое действие начинается. Прокурор пожал плечами. Ты только без истерик. Не обращая внимания на его слова, Макар смотрел на Корчжинского, говорил медленно и словно бы с раздумьем. Куда же я без партии? И зачем? Нет, партбилет я не отдам. Я всю жизнью свою вложил. Всю жизнью. И вдруг старчески жалко и бестолково засуетился, зашарил по столу руками, путаясь в словах, торопливо и невнятно забормотал: «Так ты уж лучше меня прикажи ребятам. Мне тогда нараспыл надо. Ничего не остается». Мне жизни теперь без надобностев Исключите и из нее. Стало быть, брехал, серко, Нужен был, старый стал С базу долой. Лицо Макара было неподвижно, Как гипсовая маска. Одни лишь губы вздрагивали И шевелились. Но при последних словах Из остановившихся глаз Впервые за всю взрослую жизнь Ручьями хлынули слезы. Они текли, обильно омывая щеки, задерживаясь в жесткой поросли давно не бритой бороды, черными крапинами узоря рубаху на груди. «Довольно тебе! Этим ведь не поможешь, товарищ!» Секретарь болезненно сморщился. «Ты мне не товарищ!» — закричал Нагульнов. «Ты берюк! И все вы тут ядовитые гады! Засилье взяли!» Гладко гутарить выучились. Ты чего, Хомутов, оскаляешься, как... Б... Над слезьми моими смеешься. Ты в двадцать первом году, когда Фомин с бандой мотал по округу, ты пришел в окружком, помнишь? Помнишь, сучий хвост? Пришел и отдал партбилет. Сказал, что сельским хозяйством будешь заниматься. Ты Фомина боялся. Через это и бросил билет. А потом опять в партию пролез как склизкая макрушка сквозь каменьев. «И зараз голосуешь против меня и смеешься моему смертному горю?» Хватит, Нагульнов, не ори, пожалуйста. У нас же еще вопросы есть». Не смущаясь и все так же, тая улыбочку под темными усами, примеряюще сказал с красивый Хомутов. «С вами хватит, но я свою правду найду. В ЦК поеду». «Во-во, поезжай, там все в момент разрешат. Там тебя давно дожидаются», — улыбался Хомутов. Макар тихо пошел к двери, стукнулся виском о дверной косяк, застонал. Последняя вспышка гнева его окончательно обессилила. Без мыслей, без чувств дошел до ворот, отвязал от изгородей маштака, почему-то повел его в поводу. На выезде из станицы Хотел сесть верхом, но не смог. Четыре раза поднимал ногу к стремени и, пьяно качнувшись, отрывался от луки. Возле крайней хотенки на заваленке сидел старый, но молодцеватый дед. Из-под облупленного козырька казачьей фуражки он внимательно наблюдал, как Макар пытался сесть на маштака, потом поощрительно улыбнулся. «Хорош, орелик!» «Солнце в дуб, а он уж и ноги поднять не могет!» «Через какой такой случай с позаранку упился? Али, но не праздник?» «Праздник, дедушка Федот!» — откликнулся ему сосед, выглядывая из-за плетня. «Ноне, Симоны Гуллимоны! Крестный ход по кабакам!» «Тот-то я вижу!» — улыбался старик. «Стало быть, нет молодца сильнее венца!» Ишь, как она его шибает от седла! Держись, а! Казачок!» Макар скрипнул зубами и, чуть коснувшись с носком сапога, птицей взлетел на седло.